Глава 10 Роман Кулешов. Первые снимки нашей бесплатной фотосессии готовы. Спасибо моделям-добровольцам. Мы участвуем в конкурсе социальной рекламы от Пенсионного фонда. Называется «Вторая молодость». Познакомьтесь, Людмила и Михаил. Для них это своего рода подарок к золотой свадьбе. Очень трогательная пара. Было приятно работать. Знаете, я делала много романтических сетов для молодых. Но вот не везде видел такое трепетное отношение и взаимопонимание. Мне почти не пришлось ни о чём просить. Всё как-то выходило само. Как только снимки пройдут основной отбор, скину ссылку. И жду ваших голосов. День прокрутил Рому через острые железные лопасти и к вечеру выплюнул кучкой опилок. Люди, люди, потом снова люди. Рома не считал себя интровертом, но теперь всерьез задумался о том, чтобы дать обед молчания и удалиться в чащу. Заодно может наснимать зверья для Wildlife. На Вадика было противно смотреть. Его, как будто общество незнакомцев, только питало энергией, как батарейка, вставленная взад. С каждым новым клиентом Куприянов улыбался только шире, болтал громче, суетился и сновал по студии чокнутой белкой. Рома не мог похвастаться тем же. Для него с детства работало единственное правило. Встал в семь утра, запорол себе карму на день вперёд. Всё валилось из рук. Ни внимания, ни концентрация. В школе сидел на задней парте, у окна. Смотрел, как дворник шурует метлой или лопатой, кормит голубей или мотается из стороны в сторону, как эквилибрист в цирке, основательно поддатый, вступая в шумные дискуссии с самим собой. И когда учительница вдруг вспоминала о существовании Кулешова и задавала каверзные вопросы, Рома что-то загадочно мычал под дружное ржание класса, а потом в полуха слушал дома, как кто-то из родителей разоряется по поводу безответственности и необучаемости. Вот и сегодня всё с самого утра шло коту под хвост. Сначала завтрак с двумя шумными девицами. Они говорили так быстро и так много, что Рому в какой-то момент начало укачивать. Потом, получив нагоняя от Вадика за испорченное кислой миной свидание, устремился в студию. И там по новой. О, мир полный удивительных открытий. Одно из таких Рома сделала бесплатно корячесть с фотоаппаратом перед незнакомыми людьми. Чем меньше стоит твоя услуга, тем больше геморроя ты огребёшь от клиентов». А поскольку всю субботу Кулешов с Куприяновым решили отработать на благо общества и имиджа студии даром, то есть безвозмездно, то и геморрой получили с виноградную кисть. Непонятные товарищи, которые не подозревали о том, что такое диафрагма, светочувствительность или выдержка, лезли со своими советами в таинство художника, как грязными кирзачами на белые простыни. «Ты меня снимай с этой стороны!» Лучше приблизь, чтобы вот посюда. Не, такой яркий свет не делай, а то у меня морщины. Давай вот лучше сверху, чтобы второго подбородка не видно. А в фотошопе потом глаза побольше. Лады? Не говоря уже о том, что каждый второй считал своим долгом моментально перейти на «ты». Роман сократить до «рома», если не «ромочка». От всего этого Кулешова начала потряхивать уже к обеду, когда до конца съемки еще оставались долгие часы. По сравнению с этим, даже вчерашнее испытание голой юной показалось сущим наслаждением. По крайней мере, эта женщина умела молчать. И вот, выпроводив наконец последнего клиента, Рома рухнул на стол, мечтая только о большой кружке кофе и обработке фотографий в уединении под хорошую музыку. Но подвох притаился и здесь. Причем, как ни странно, опять в лице Вадика. «А чего ты расселся?» Возмутился неугомонный приятель. «Суббота, вечер, у нас большие планы». «Огромные», — задумчиво кивнул Рома, не сразу распознав подставу. «Если я осилю все эти снимки за неделю, то закажи мне медаль. Нет, памятник». «Да, определенно, лучше памятник». «Чего там осилить?» — Вадик издал звук спускающей шины и пренебрежительно махнул рукой. Вместе за пару дней управимся. Вставай-давай. Только это умойся, что ли. Одеколон тебе дать? И футболку смени. Это у тебя как из задницы. Зачем? Осведомился Рома, запуская photoshop Вот эту можно. Кэноновскую. Она хоть рекламная, зато чистая. Вадик ткнул товарищу под нос упакованный сувенир от фирменного магазина фототехники. свалив в туман. — нежно отозвался Рома. — Так, ты это мне брось. Лиза с Катей ждать не будут. — Ладно, ты себе решил личную жизнь запороть. Мою не трожь. У нас кино, потом бар, может, клуб, а там как пойдёт. Вадик оглядел студию, поднял с пола несколько бумажек, а те, что помельче, сгрёб ногой под стол. — но чем не любовное гнёздышко? Только ящики лучше к стене ставь, а то у меня один раз разъехались. Короче, я дома поработаю». Рома закрыл программу и вытащил флешку. «Ты чем слушаешь? Ноги в руки и к девчонкам!» «Мне завтрака хватило». «Значит так». Вадик дернул на себя Роме на кресло на колесиках и силком развернул горе Донжуана. «Мне Лиза прямо сказала». «Или пристрой Катю, или никак. Понял? Катю парень бросил. Она типа в депре. И я его понимаю. Ты понималку-то свою засунь, ясно? Понимать он мне тут будет. Ладно, ты ушёл в отказ. Я-то себе ничего в узел завязывать не собираюсь. Так что давай, развлекай Катю и будь няшей. И потом, брошенные девушки, это же самое оно». «Самооценка ниже Плинтуса, и это их фишка, что надо клин-клином». «Придурок!» Рома обречённо закатил глаза. «Ты мне ещё спасибо скажешь, а то на Юну решил губу раскатать. И кто после этого? Придурок!» «Чёрт, Юна!» Рома хлопнул себя по лбу и развернулся обратно к компьютеру. «Она же в конкурсе согласилась участвовать!» «Да?» Тут же оживился Вадик. «Ты ей уже втёр?» Фотосессию, визаж, наряды. Не, возьмём из вчерашних. Вот, я как раз думал. Вот, лучше вот эту, где у неё слёзы. Или сеновал. На сеновале, правда, всё видно. А там простыня. Вдруг по цензу не пройдём. Сварщица, конечно, огонь, но... Ты рехнулся, да? Смысл конкурса в чём был? Чтобы денег стрясти? Какой хрен сеновал? И мы ещё за него мало взяли. Я вчера полночи мотался и искал, куда это сено подкинуть незаметно. Менты, сволочи, докопались. И камеры везде понатыканы. Чуть не сдох таскать туда-сюда. Пришлось раскидать по газону, типа таджики косили и не убрали. Я просто хочу поднять ей самооценку. Ты модный приговор, что ли, самооценку поднимать? Нам студию окупать надо. Мы этот месяц и так за её счёт отбили. А надо следующий, злился Вадик. Балды кусок. Во-первых, она сказала: "Никаких больше сессий". Рома листал вчерашние фотографии на предмет самой удачной. Она тоже не дура. Будешь её так доить, она и от свадьбы откажется. Во-вторых, в платьях и нарядах все будут, а мы можем побить их интересным форматом конкурса от лондонского журнала. они до чёртиков любят всё оригинальное. Вот. Смотри, тут и сена, «Но вроде грудь прикрыта». «А взгляд какой! Взгляд!» «Эти рябиновые бусы!» «А? Скажи, бомба!» «Тратил!» Скептически фыркнул в Вадик. «Ладно, шли эту. Зато хоть засветимся». «Кто депутатскую дочку снимал?» «Зе Кукус Нест». «И все как повалят, как повалят! Цену за загнём!» «Не-а!» Рома открыл страницу конкурса. «Она под псевдонимом хочет». «Вот тут адрес надо, на кириллице или латинице?» «Вы что, двинулись оба? Какой псевдоним?» «А пиар? «А я тебе скажу, какой!» Рома отпихнул друга, который от возмущения уже чуть ли не в ухо плевался. «Ей жених не разрешает. Папаша у неё тоже тот ещё фрукт. Я погуглил. Ты будешь ему объяснять, с какого рожна мы его дочь Галышом в западном конкурсе вывесили?» — Так конкурс-то в России и журнал на русском. Вот — Вот-вот, — закивал Рома, — так ему и говори. И ничего, что это филиал, а головной офис в Лондоне. Считай, взял Юну, к парашюту привязал и в тыл врага с вертолета сбросил. — Да, Куприянов, ты, я смотрю, бессмертный. — Тебе уже кто-нибудь говорил, что ты кайфалом? Вот запиши. Вадик презрительно хмыкнул, но от компьютерного стола отошел. Рома снова взялся заполнять анкету к конкурсу. По-хорошему, этим должна была заниматься сама Юна. Но Рома по одному её голосу понял, что рассчитывать на неё нельзя. «Мадам, я не такая!» могла слиться в любую минуту, а этого Рома допустить не хотел. Кто знает, может, из него и вправду вышел бы отличный гей». Нет, не потому, что Вадик за время долгой работы в студии бок о бок начал пробуждать нежелательные чувства. Просто в образе нетрадиционного парня Рома добился от девушки такого доверия и расположения, которого не видел ещё никогда. Дружить с девочками он не умел. Отношения запарывал легче, чем контрольные по математике. А сейчас вдруг осознал наконец, что по-настоящему понял женщину. На каком-то интуитивном уровне ощутил, как ей нужна поддержка, крепкая рука, которая бы не за зад схватила, а вытянула бы из плена собственных комплексов. Кто знает, может, в этом и заключается Ромина призвание. Носить олиповатые пиджаки с шейными платками, жеманничать, чтобы никому в голову не пришло видеть в нём мужика, и в этом скафандре беспробудного гейства раскрывать девушек, помогать им поверить в себя и обрести гармонию. Да, кое-что всё же придётся завязать в узел, но ведь для высшей цели. Сначала Рома злился, когда Юна зажималась и вдруг ни с того ни с сего расчехляла невидимый хлыст для самобичевания. Симпатичная девушка с не самым отвратительным женихом из обеспеченной семьи. Да-да, Рома и игорь тоже проверил, на Альфонса ревнивый зануда не тянул. А ведь некоторые дамы и в тридцать с гаком замуж не могут выскочить с куда более стандартной фигурой. Так в чём проблема? Только во вредной маме и недалёком женихе? Рома копнул глубже и нашёл информацию про отца Юны. И вот тут-то пазл сошёлся. Мощный лысый политический всадник со зловещими бровями. Парочки видео в интернете со скандалами на заседаниях Мосгордумы Роме хватило, чтобы руки зачесались от желания запустить сетевой мем «Брови Лебедева». Юнин батя, а именно так его хотелось называть, пугал одним своим видом. А уж стоило ему открыть рот. Если бы Рома рос под таким прессом, может, и он бы шарахался от камер, писался по ночам лет до 13 и женился на первой встречной, лишь бы только она забрала его из отчего дома. Да, конкурс мог наделать проблем. И не столько юне, сколько кукушкиному гнезду. Всех опасения Рома, разумеется, Вадику не озвучил, и самому-то было страшно, а уж Вадик, далёкий от благородных порывов, тут же зарубил бы идею на корню. Но какое-то десятое чувство... Подсказывала Роме, что участие в проекте, нацеленном на бодипозитив, необходимо Юне, как воздух. Она могла упираться, не верить жениху, не верить фотографам, списывая их комплименты на меркантильность. Но вот сотни объективных голосов и мнения экспертов ей придётся услышать. Рома видел, какой может стать Юна, если позволить ей немного расправить крылья. И искренне хотел, чтобы именно такое она и осталась, как в сказке. Собирался сжечь лягушачью кожу юный прекрасный, чего бы это ни стоило. А какой псевдоним ей дадим? Ромина пальцы зависли над клавиатурой. Какая разница? Вадик метался по студии от нетерпения. Мыслями он уже явно был на свидании со своей болтушкой Лизой. Иванова, Петрова, Сидорова. Нет, надо подумать. Это слишком просто. «Так и надо просто. Давай уже, если мы опоздаем на сеанс, придётся всё перекручивать». «С именем я не уверен, но Юля сама напрашивается, да?» Рома задумчиво склонил голову на бок. «Да, да», — нетерпеливо отозвался Вадик. «Юля Сидорова, блеск. Идём?» «А если она выиграет?» «Ну, чисто теоретически», — колебался Рома и захочет работать моделью. «Юля Сидорова. Как-то скучно». «Тогда Каролина Вагнер. Доволен?» Вадик чуть ли не подпрыгивал у двери, как собака, которая услышала заветное «гулять». «Ты дурак, что ли? Какой Вагнер? Пофиг, Рома!» Вадик страдальчески застонал, потом вдруг сорвался с места, торопливо постучал по клавишам, громко шарахнул по энтеру и хлопнул в ладоши. «Всё, давай, переодевайся и едем!» «Ты что, там вбил?» — опешил Рома. «Хоть бы посоветовался». «Дай, проверю». «Чего?» «Юля Кулешова?» «Моя фамилия!» «Совсем охренел?» «Как я ей это объясню?» «А чего тут объяснять?» «Хотела псевдоним?» «Нате, в следующий раз будет сама придумывать». «Давай, давай, Шнелли!» Рома всё же подчинился, потому что физически больше не мог слушать эти завывания одинокого волка. Нет, из тысячи фамилий дать Юне именно его, Ромину. Это чем надо было думать? И что она теперь решит? Что он заявил на неё права? Что это какой-то намёк? Очередное предложение? И ладно бы только Юна. А если история с конкурсом вскроется? Она вскроется. Пройди никому неизвестная Юля Кулешова в финал. С журналистов станется, вывесят фотографию на обложку журнала, и любой, кто хоть изредка, проходит мимо газетного киоска или выходит из машины на заправке, увидит её. Не Лебедев так, Игорь, не Мама Йонета, кто-то из добрых дружков, однокурсников и одноклассников, да хоть кто. Как только человек становится медийным, в его жизни сразу всплывает масса старых знакомых. И как только информация дойдёт до отца Аюны, тот обязательно решит, что Рома — очередной прохвост, который гоняется за его любимой дочуркой. Да, 90-е прошли, но Рома не был уверен наверняка, что способы заставить человека исчезнуть резко забылись с наступлением нового тысячелетия. Яды, снайперы, киллеры, несчастные случаи. Почему-то при взгляде на густые брови господина Лебедева Роме казалось, что этот человек разбирается в подобных тонкостях. А нет, так просто выхватит шашку и прервётся славная династия Кулешовых. Ладно, если уж помирать, то рыцарем. Ну или на худой конец на родительскую дачу. Окопаться под домом, вырыть землянку в парнике чем не выход, и дождаться, пока на лице отрастёт такая борода, что родная мать спутает с Марксом и не пустит на порог квартиры. Вадик, этот неисправимый подхалим, притащил всю компанию на романтическую комедию. Лиза тут же повисла у него на шее. А Катя принялась рассказывать Роме, как ужасно подвёл её мастер в салоне красоты. Слов «архитектура бровей» оказалась достаточно, чтобы перекрыть все голливудские шуточки. Рома устроился в кресле поудобнее, представляя, как загадочный архитектор корпит над чертежами бровей, рассчитывая нагрузку на череп, утверждает документацию в брови строительной комиссии. И глупо улыбался. Кате же, чтобы она не возмущала остальных зрителей свистящим шепотом, пришлось купить здоровенное ведро попкорна. Правда, тогда девушка начала хрустеть так, словно вместо челюстей у неё была дробилка для щебня. Да, возможно, Рома отнёсся к Кате слегка предвзято. И если бы не юная и не подъём в семь утра, всё сложилось бы иначе. Встретился бы Рома с Катей на неделю раньше, он бы оценил и трогательную улыбку с чуть выпирающими клыками, как у Киры Найтли, и аккуратный вздёрнутый носик, и светлые, как ванильный пудинг, волосы. Но сейчас он подсознательно сравнивал девушку с юной, и результаты оказывались неутешительными. В Кате не было этой глубокой, мягкой женственности, этого полувопросительного взгляда, и улыбалась она слишком просто. Не скромничала, не краснела от каждого комплимента. И то, что раздражало Рому сначала в юне, теперь он отчаянно пытался рассмотреть в Кате. Но, к вязчему сожалению, не находил. Он был бы рад отвлечься, переключиться на девушку, не обремененную ревнивым женихом и густобровым родителям. Вот уж кому не помешал бы специально обученный архитектор. Но не мог. Только слышал, как перемалывает Катя попкорн и мечтал заткнуть себе уши. А когда сеанс закончился, с облегчением выдохнул и, сославшись на головную боль, отчалил «восвояйся».